Страница 179. 13.2. Классическая модель равновесной динамики. Первая классическая модель движения макроэкономики сводила это движение к механизму ценового взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения. В ее основе находился закон Сея, французский экономист начала 19 века, согласно которому предложение товаров создает свой собственный спрос. Смысл рассуждения Сея несложен. В условиях общественного разделения труда каждый производитель продает свои товары для того, чтобы купить другие товары, не производимые им. Следовательно, он может купить только в объеме проданного. Поэтому размер спроса купли всегда равен размеру реализованного предложения. Действительно, деньги нужны людям не сами по себе, а чтобы использовать их для приобретения товаров. Значит... Все, кто получает деньги как плату за предложенные ими товары, рано или поздно потратят их на покупку. Таким образом, совокупные величины платежеспособного спроса и товарного предложения должны совпадать. Обрисованная модель макроэкономики предполагает три условия. Общество состоит из одних производителей, являющихся одновременно и потребителями. Все производители расходуют только свой собственный доход. Доход расходуется полностью – Однако реальная рыночная экономика устроена гораздо сложнее. Число потребителей всегда превышает число производителей. Доход не обязательно расходуется полностью, часть его превращается в сбережение. Часть затрат производитель осуществляет за счет займов, кредитов. Таким образом, действительная ситуация выглядит иначе, чем она изображается в модели «спрос» «есть предложение». Спрос уменьшается на величину сбережений, а предложение возрастает на величину кредитов. Это важный экономический вывод. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения требует равенства инвестируемых сбережений и кредитуемых инвестиций. Вывод примечателен в двух отношениях. Во-первых, он означал достижение фундаментального уровня в развитии макроэкономической теории, ибо равенство совокупного спроса и совокупного предложения оказалось сведено к равенству между совокупными сбережениями и совокупными инвестициями, что конкретизировало механизм макроэкономического равновесия. Страница 180. Во-вторых, это была попытка объяснить дисбаланс между совокупными расходами, уменьшаемыми за счет сбережений, и совокупными доходами, возрастающими за счет кредитуемых инвестиций, в рамках закона СЭЭ. Теперь обратим внимание на то, что лица, сберегающие часть дохода, и лица, инвестирующие за счет кредита, разные участники экономики. Они совпадают только в натуральном или тотально агостворственном хозяйстве. Следовательно, равновесие макроэкономики может быть только результатом специального регулирования, обеспечивающего равенство величин сбережения инвестиций. Как же это достигается? В рыночной экономике сбережения держат не в ликвидной форме в виде наличных денежных средств, а в форме, приносящей доход в виде процента, помещая сбережения в банки или ценные бумаги. Хотя размер инвестируемых сбережений определяется множеством факторов, в том числе величиной денежного дохода, структурой индивидуального спроса, темпами инфляции, тем не менее, он зависит прежде всего при прочих равных условиях от нормы процента, доходности от инвестирования сбережений. Чем выше норма процента, тем больше размер сберегаемой части дохода. И наоборот, предприниматели же осуществляют инвестиции, как правило, за счет кредита, за который им и приходится платить этот самый процент. Понятно, что чем выше процент, тем меньше у предпринимателя желания брать кредит. Но кому важно прибыльно одолжить сбережение? только инвестору. А у кого инвестор может взять кредит? Только у сберегателя. Поэтому, хотя сберегатели и инвесторы разные лица, они необходимы друг другу для совместного бизнеса. Следовательно, механизм, обеспечивающий равенство сбережений и инвестиций, это рынок денежных средств, на котором предложение представлено сбережениями, спрос, заемными инвестициями, а роль цены выполняет процент. Уровень процента отражает колебания объемов спроса и предложения на денежном рынке. В результате устанавливается равновесный процент, при котором величина инвестируемых сбережений совпадает с величиной заемных инвестиций. Страница 181. Иными словами, равновесный процент – есть такая плата за заем сбережений, которая приемлема и для сберегателей, и для инвесторов. Таким образом, для обеспечения экономического равновесия величина дохода должна быть достаточной, чтобы сформировались сбережения в размере, удовлетворяющим потребности предпринимателей в кредитуемых инвестициях. Это значит, что в классической модели экономического равновесия механизм движения рыночной экономики представлен последовательной цепочкой импульсов: доход, сбережения, инвестиции. Прирост дохода стимулирует прирост сбережений, при вращении которых в инвестиции увеличивает объем производства и занятости. В результате вновь возрастает общая величина дохода, а это влечет рост сбережения и так снова и снова. Итак, механизм равновесной динамики – Макроэкономики классическая модель усматривала в свободном ценообразовании на денежном рынке, посредством которого достигается соответствие между совокупным спросом и совокупным предложением, сбережениями и инвестициями. Отсюда следовало, что рыночная экономика автоматически избавляется от кризисов перепроизводства, дефицитов, инфляции и безработицы, не нуждаясь в регулирующей помощи государства».